Раут у миссис Мэггюси Рауты бывают светские, политические, благотворительные и такие, какие устраивала миссис Мэггюси. Англо-американка, баснословно богатая, безупречно вдовствующая, с широкими взглядами, она воплощала собой идеал хозяйки салона.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 Кретью заводить она не собиралась. Светское общество порядело, а кроме того, она была слишком занята. Упоминание о Бэлиметуси порой вызывало улыбки, но как было обойтись без человека, выполняющего функцию цемента? Если бы не она, где было епископом заводить дружбу с танцовщицами?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 Ее длинное лицо сморщилось от долгого служения великому делу «свести или не свести?». Для нее этот вопрос был решен раз и навсегда. На ее первом рауте в 1925 году чествуемым был великий итальянский скрипач Луиджи Спортза, который только что закончил свое изумительное кругосветное турне.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 Но как атлета, его знали все. Майкл и Флер, поднявшись по лестнице, увидели джентльмена могучего сложения. Гости по очереди пожимали ему руку и отходили, морща с от боли «Только Италия может породить таких людей», — сказал Майкл на ухо Флер.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 Пэры, врачи, балерины, живописцы, лейбористские лидеры, спортсмены, адвокаты, критики, светские женщины и деятельницы. Он видел, как впиваются во всю эту толпу зоркие глаза флер под белыми веками, которые он целовал сегодня ночью. Он завидовал ей. Жить в Лондоне?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 За его спиной рождался негромкий голос. «Здравствуйте, юный Монт». Мистер Блайт, прислонившись к той же колонии, пугливо выглядывал из зарослей своей бороды. «Давайте держаться вместе», — сказал он. «Очень уж тут людно». «Вы были вчера в суде?» — спросил Майкл. «Нет, из газет узнал». Что ж, вам повезло. Меньше, чем ей. Кстати, Ивнинг-Сан опять сделала против наш выпад, сказал мистер Блайт. Они сравнивают нас с котенком, который играет своим хвостом. Пора вам выпускать второй заряд, Монт. Я думал поговорить по земельному вопросу отлично. Правительство скупает пшеницу и контролирует цены. «Механизация земледелия. И отнюдь не раздувать аппарата «Блайт. Неожиданно сказал Майкл. Где вы родились?» «В Линкольн-Шире. Значит, вы англичанин, чистокровный?» «Ответил мистер Блайт. Я тоже. И старик Фогарт. Я посмотрел его родословную». «Это хорошо, потому что нас, несомненно, будут обвинять в недостатке патриотизма. Уже обвиняют», — сказал мистер блайд «Люди, которые дурно отзываются о своей родине. Птицы, пачкающие свое гнездо. Не успокоятся, пока не очернят Англию в глазах всего мира. Паникеры, письмисты». Ну, «Надеюсь, вы не обращаете внимания на всю эту болтовню?» «К сожалению, обращаю», — сказал Майкл. «Меня это задевает. Выпиющая несправедливость». «Мне невыносима мысль, что Англия может попасть в беду». Мистер Блайт выкрощил глаза. «Она не попадет в беду, если мы сумеем ей помочь». «Будь я уверен в себе», — сказал Майку, «А то мне все хочется сжаться и спрятаться в собственный зуб. Поставьте коронку. Вам, Монт, нахальства не хватает. Кстати, о нахальстве. Вот идет ваша вчерашняя противница. Вам бы у нее поучиться». Майкл увидел Март Риферрер, которая только что обменялась рукопожатием, со знаменитым итальянцем. На ней было очень открытое платье цвета морской воды. Она высоко держала свою золотисто-рыжую голову. В нескольких шагах от фляр она остановилась и осмотрелась по сторонам. Видимо, она заняла эту позицию умышленно, как бы бросая вызов. «Я пойду к фляр».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 Флер улыбалась, играя цветком, а там Марджори Феррер стояла, как королева среди придворных. Было ли это восхищение, жалость или сочувствие, или порицание Майклу и Флер, или просто гордость кедонистов всегда была более эффектна, Майкл увидел, как бледнела Флэр, как нервно теребила она цветок. А он не смел ее увести. Она усмотрела бы в этом капитуляцию. Но лица, лица, обращенные к ним, говорили яснее слов. Сэр Джеймс Фоскессон перестарался. Своей праведностью...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 Стоит, разглядывая свои пальцы, высокий молодой человек с зачесанными назад волосами. Берти Кэрфью. За его спиной, дожидаясь очереди почествовать, никто иной, как сам Магаун Право, шутки богов зашли слишком далеко. Высоко подняв голову, потирая изувеченные пальцы. Берти Кэрфью. Прошел мимо них к своей бывшей возлюбленной. Она поздоровалась с ним нарочито небрежно. Но пронырливый нос не дремал. Вот и Магаун О, как он изменился, мрачный, посеревший, злой. Вот кто мог потягаться с великим итальянцем. А тот тоже смешался с толпой придвожных. Напряженное молчание сразу прервалось, придворное парами, кучками отступили, и Макгаун остался вдвоем со своей невестой. Майкл повернулся к фляжу. «Едем». В такси они оба молчали. На поле битвы Майкл болтал до изнеможения, и теперь нуждался в передышке. Но он нашел ее руку. Она не ответила на его пожатие. Козырь, который он пускал в ход в трудные минуты, одиннадцатый баронет, последние три месяца что-то не помогал. Флер, по-видимому, не нравился, когда Майкл прибегал к этому средству. Огорченный, недоумевающий, он прошел за ней в столовую. Какая она красивая в этом зеленовато-сером платье, очень простом и гладком, с широким валаном. Она присела к узкому обеденному столу. Он сел напротив, силясь подыскать убедительные слова. Его самого такой щелчок оставлял глубоко равнодушным, Но она, вдруг она сказала, и тебе все равно? Мне лично, конечно. Ну да, у тебя остается твой фагортизм и бэтноугрин. Если ты огорчена, Флёр, то мне совсем не все равно. Если я огорчена. Очень огорчена. почему говорите чтобы ты окончательно убедился в что я выскочка никогда я этого не думал майкл что ты в сущности подразумеваешь под этим словом ты же прекрасно знаешь я знаю что ты любишь быть окруженной людьми хочешь чтобы они о тебе хорошо думали это не значит быть выскочкой ты очень добр Но тебе это не нравится. Но я восхищаюсь тобой. Нет? Ты хочешь меня. А восхищаешься ты норой кэрфью? Норой кэрфью? Да нет мне до нее дела. По мне, пусть она хоть завтра же умрет. Он почувствовал, что она ему верит. Ну, если не ею, то ее идеалы не. Тем, что мне чуждо. Я восхищаюсь тобой, — горячо сказал Майкл. Восхищаюсь твоим умом, твоим чутьем, твоим мужеством и твоим отношением к киту и к твоему отцу, и тем, как ты ко мне терпима. Нет, я тобой восхищаюсь больше, чем ты мной. Но видишь ли, я не способна на самопожертвование, а кит. Я люблю себя. Вот и все. Он потянулся через стол, взял ее руку. Это больное воображение, родная. Ничего больного. Я вижу все слишком ясно. Она откинула голову. Ее круглая шея, белевшая под лампой, судорожно вздрагивала. Майкл. Поедем в кругосветное путешествие. А как же кит? Он еще мало не поймет. Мама за ним присмотрит. Если она идет на это, значит все обдумано. Но твой отец... Прав же, он совсем не стар. И у него остается кит. Что ж, парламентская сессия кончается в августе. Нет, нет, нет. «Едем сейчас. Подождем. Осталось только пять месяцев. Мы еще успеем подстранствовать», — Фляр посмотрела ему в глаза. «Я знала, что своим фагортизмом ты дорожишь больше, чем мной. Но больше же благоразумно, Фляр. Пять месяцев выносить эту пытку?» Она прижала руки к груди. «Я уже полгода страдаю. Должно быть, ты не понимаешь, что у меня больше нет сил». «Ну, Флеш, все это так...» «Да, это такая мелочь — потерпеть полная фиаско, не правда ли?» но дитя мое...» «Ой, если ты не понимаешь...» «Я понимаю, понимаю...» «Сегодня я был взбешен...» «Но самое разумное — показать им...» что это тебя немало не волнует. Не следует обращаться в бегство, Флер. «Не то, не то», — холодно сказала Флер. «Я не хочу вторично добиваться того же приза». «Отлично, я останусь, и пусть надо мной смеются». Майка устал. Я знаю, что ты не придаешь моей работе ни малейшего значения, но ты не права. И все равно я уже начал. Не смотри на меня так, Флеш. Это ужасно. Пожалуй, я могу поехать и одна. Это будет даже интереснее. Ерунда. Конечно, одна ты не поедешь. Сейчас тебе все представляется в мрачном свете. Завтра настроение изменится. Завтра, завтра нет, Майкл. Процесс омертвения начался. И ты можешь назначить день моих похорон. Майкл всплеснул руками. Это не были пустые слова. Не следовало забывать, какое значение она придавала своей роли светской дамы. как старалась пополнять свою коллекцию. И карточный домик рухнул. О, какая жестокость! Но поможет ли ей кругосветное путешествие? Да, инстинкт ее не обманывал. Он сам ездил вокруг света и знал, что ничто так не способствует переоценке ценностей, Ничто так не помогает забыть и заставить забыть о себе. Липпинг-холл, шелтер, какой-нибудь приморский курорт на пять месяцев до конца сессии. Это все не то, не то. Как-то ей нужно опять обрести уверенность в своих силах. Но может ли он уехать до окончания сессии? гортизм это чахлое растение, лишившись единственного своего садовника, погибнет на корню, если только есть у него корень. Как раз сейчас вокруг него началось движение. То один депутат заинтересуется, то другой. Проявляется и частная инициатива. А время идет, а Большой Бен торопит, безработица растет, торговля свертывается. Назревает протест рабочих, кое-кто теряет терпение. И как посмотрит Блайт на такое дезертирство? Подожди неделю, — пробормотал он. Вопрос серьезный. Не нужно подумать.